Первый раз я увидел, как не режет нож, году это к 88-м или в 89-м. Показал мне такое чудо, совершенно безумный кореец в Германии, где он служил вместе со мной. Потом я увидел документальные съемки, зафиксировавшие, как шаман протыкает себя железным шампуром. «Ага», — подумал я. «Значит, в состоянии некоторой истерии с организмом происходит что-то такое, что позволяет ему избегать летальных увечий. Взял я нож и развалил себе предплечье. Сидел, смотрел на кровь и думал, где я ошибся. Потом глянул на нож. Он падла... Был чудо, как хорош. Неразборный Золингин, страшный, как моя жизнь. Ах ты мразевка, подумал я. Пугать меня надумал. Взял я его в руки, долго смотрел на клинок и представлял, как он тает от прикосновения к моей коже. А сам я весь чугунный и неживой, что ли? Короче. Воткнул я ножичек в грудь и потащил его. Орал при этом так, что соседи-офицеры примчались. Я сижу, глаза чуть не провалились в череп, морда белая, а от ножа всего-то царапина на груди осталась. Надо же, получилось при дубовой голове и без всяких там секретных техник. Да... Один из очевидцев позавидовал и решил превзойти. Но располосовал себя, как заправский патологоанатом. Так что запрещать все эксперимент не берусь, но категорически не советую. Сам-то я не режусь, потому что нож запугаю, допадучий. Да но это вовсе не означает, что меня не проткнет как-нибудь вилкой, простой прохожий, гражданин. Ладно, шизофрении пока довольно. Вернёмся к защите, нападению, оружию и нервишкам, ведущим себя при этом весьма своеобразно. Я говорил уже, что купленный в магазине пистолет вам не нужен. Если нет, дело в том, что пистолет этот можно носить, но из него нельзя стрелять. Право на ношение оружия не подразумевает право на производство выстрела. Вас сердечного посадят при любом раскладе, припаяв еще и отягчающие обстоятельства. Нет, вы остались живы, а обидчик всего лишь ранен. Но какой смысл пороть ребенка бензопилой, когда это вполне можно сделать старым дембельским ремнем?